Эпилог. Я подошёл к кованой решётке забора особняка, что когда-то принадлежал мне. Сегодня его должны были продать на закрытом аукционе среди богачей Лорнака. Разумеется, позволить себе его купить я не мог. В моём кармане оставалось всего лишь 20 фернов. Однако что-то заставило меня прийти в этот пасмурный день, чтобы посмотреть на дом. Кай, это ты? Даже не оборачиваясь я узнал голос Барни. С тех пор, как у меня отобрали лицензию сыщика, секретарь мне больше не требовался, и я был удивлён увидеть его здесь. Да, ответил коротко, наблюдая за тем, как один из участников аукциона придирчиво осматривает стрельчатые окна и жасминовые кусты. Кай, как же я рад тебя видеть. Бэрни неожиданно нарисовался прямо передо мной. Жаль, конечно, что при таких обстоятельствах я искал тебя. Меня? Зачем? Ну как? Все привыкли, что я твой секретарь. Он даже растерялся от такого вопроса. Я добился снятия ареста на твой дом. Суд признал, что в деле Амелинди Блэр ты не виновен. Господин Бейдер с помощью темного ритуала вытянул из нее всю магию и жизненные силы. Патолог Анатом признал, что даже достав ты быстром Эллинду королевским целителям, она все равно бы не выжила. Вот как? Невесело хмыкнул. Впрочем, это не важно. Ведь денег, чтобы выплатить суду за особняк, у меня всё равно нет. Или лицензию мне тоже восстановили. С этим сложнее. Берн не отвёл глаза в сторону. Слишком многим в своё время ты перешёл дорогу. И в гендармерии, и в других официальных структурах дело официально не будет завершено, пока не найдут отцов всех 15 беременных девушек и не разберутся, что к чему. А так как ты общался с ними и мог, цитирую, повлиять на их решение скрыть информацию от жандармов, а также почему-то смог выяснить местоположение Милинды, хотя девушки находятся под клятвой Мерлин, то тебя всё ещё держат в качестве подозреваемого. Условно, конечно. Жандармы тоже не дураки, но и не горят желанием тебе помогать. А что Маркус говорит? О, А комиссар Лейк был рад меня видеть и даже предлагал место в жандармерии, но я отказался. Я приходил попросить у него за тебя, но он сказал, что перестать заниматься расследованиями полностью твоё решение. Я ничего не понял, если честно. Понятно, кивнул. Маркус прав. Не лезь в это, пожалуйста. Да, конечно, Берни растерянно моргнул. А возможно, тебе будет интересно, но мадам Роуз, та сухая женщина, что господин Бидер назначил управляющей борделя, оказывается любовницей Хенга Бидера. Да? Как интересно, произнёс машинально, рассматривая, как ещё один участник аукциона простукивает мраморные колонны. Да, она сообщила под детектором лжи, что понятия не имела о махинациях супруга и о том, что эти беременные женщины дали клятвы Мерлина. Она думала, что это обыкновенные панёши ночные феи, и одна из них, мать будущего наследника господина Бидера, именно поэтому она относилась к девушкам чрезмерно строго и крайне сильно ревновала их к любовнику, ведь в её-то возрасте она уже не могла забеременеть. Ясно, произнёс всё так же скучающим тоном, осматривая некогда принадлежащее мне здание. Хм. Ну, и ещё кое-что есть. Я обернулся на Берни с удивлением, отметив, что он как будто смущен. Кай, ты и не думай. В общем, я безумно тебе благодарен за Джейн. Я давно хотел тебе сказать, но было все некогда. Тогда, когда я нашел ее платье в твоей спальне, я подумал о тебе и ней плохое, и лишь потом, размышляя, понял, что именно вы с ней бежали из здания жандармерии, то есть предварительно вас арестовали в таверне. А ещё тут срочный вызов и допрос типа по прозвищу Плешь. В общем, я всё понял, и мне безумно стыдно, что я подумал о тебе так низко. Ох, Берни, ты даже не представляешь, как низко о себе думаю я сам. До недавнего времени я презирал насильников и убийц. Сейчас же выходит, что меня можно отнести к обеим категориям. Никогда не думал, что возьму девушку без её на то разрешения. У меня не было моральных сил продолжать смотреть в глаза своему помощнику, и я отвернулся. Берни понял это по-своему. В общем, я хотел сообщить тебе о первом, как лучшему другу, что я сделал предложение Джейн, и она согласилась выйти за меня замуж. В голове зашумело, картинка перед глазами стала мутной, как слюдяной рисунок. Опершись на забор, сделал вид, что мне интересен аукцион, который только-только начался на газоне перед домом. Хорошо, что я отвернулся. Удержать нейтральное выражение лица у меня вряд ли бы получилось. Вот как. Что ж, поздравляю, произнёс, как только справился с минутным помутнением. Спасибо, совершенно искренне ответил Берни, а потом добавил с лёгкой долей волнения. Я предположил, что больше тебе не понадоблюсь в качестве секретаря, ведь это так? Так. Ты нашёл себе другое место работы? Да, не совсем. Джейн уговорила меня получить высшее образование. Я как-то обмолвился, что очень жалею, что в своё время не доучился. Она попросила своих приёмных родителей замолвить за меня словечко, и меня взяли. Представляешь? Представляю, эхом отозвался. Джейн умная девушка, пользуйся её советами. Да, но и это ещё не всё. полагаю, что не имею права говорить, но я так рад, так рад. Что ещё? спросился с вздохом. Миродержец, дай мне сил выдержать разговор с этим человеком. У меня скоро будет сын, быстрее, чем я думал. Что? я стремительно обернулся на Берни, пытаясь найти на его лице признаки лжи или хоть какие-нибудь признаки. Да, произнести заклинание в тот момент я не успел. Да и сомнительно, чтобы в галерее искусств находились противозачаточные артефакты, но я совершенно точно помню финал нашей интимной связи. Джейн совершенно точно не могла забеременеть или могла. Маттео, благодаря своим связям, ей также удалось оформить опекунство над Мэтом, продолжил Берни, не заметив, как меня перегосило. Она его усыновила. Так что совсем скоро у меня будет не только красивая и молодая жена, но и сын. Ох, поздравляю ещё раз, произнёс я, уже не стараясь владеть своим голосом. Хлопнул Берни по плечу и развернулся прочь от большой аметистовой. Кай, а где мне тебя искать, чтобы направить приглашение на свадьбу? донёсся голос бывшего помощника мне в спину. Я выбираю дом на отложенные средства. Как только найду подходящую осаду, обязательно пришлю тебе весточку, крикнул в ответ, не оборачиваясь. Большая метистовая сменилась на тресиновую, дальше я свернул на старую глинину, потом ноги понесли на малую торговую. Похожие дома сменили друг друга, автомобилысы сигналили, люди толкались и громко возмущались. Лорнак продолжал жить своей собственной жизнью. В какой-то момент мой взгляд задержался на цветочной лавке. Буйство роз от бледно-розовых до багрово-алых, ярко-оранжевых и насыщенно-жёлтых гербар, пышных пионов, сочных лилий и гвоздик. Эта лавка выделялась ярким пятном на фоне землисто-серого здания. Я уже хотел пройти мимо, но внезапно замер. В медном ведёрке в холодной воде стояли аккуратные серо-голубые цветы. На нежных стеблях цвета молодой хвои. О, господин, вы выбираете цветы для своей дамы сердца, обрадовался толстоватый продавец с поплывшим овалом лица. Он спешил ко мне, высоко задирая колени и переступая через множество горшков и тазиков. Позвольте предложить вам вот эти розы, они свежи и прекрасны, как утро. Я хочу вот эти, перебил торговец, указывая на ведёрко. Крошечные шарики, как изысканные жемчужинки, что так любит Джейн, укрывали стебли. "Мускари", мужчина облизнул губы. "Позвольте, но это же даже не благородные цветы. А какие капризные! Возьмите лучше хризантемы, смотрите, какие пышные!" "Нет, мне нужны именно эти. Ведь именно такого оттенка глаза у Джейн, когда она взволнована. И почему-то я уверен, что мускари, в отличие от розовых роз, она не забыла бы в реставрации. Продавец вздохнул, поняв по моему тону, что переубедить упрямого клиента не получится. Хорошо. Вам перевязать ленты или так возьмёте с собой в коробку самую красивую коробку, которая только найдётся в вашей лачуге, и отправьте в галерею искусств на старую липовую "Но позвольте, у меня нет курьера, мы не предоставляем таких услуг", возмутился мужчина, наклонившись было за ведёрком. "Так найдите. Я высыпал все свои деньги на прилавок, два десятка золотых фернов. Это была огромная сумма для букета цветов, просто таки колоссальная. На эту сумму можно было бы купить все цветы в лавке и ещё осталось бы или прожить несколько месяцев в гостинице". Лишь когда я уже дошёл до конца улицы, меня настиг крик опомнившегося продавца. Господин, господин! А что написать в записке к цветам? Ничего. Пускай будет анонимная. Конец первой книги.